Эпилог. «Тая, да сядь ты уже, вот неугомонная!» — ругалась на меня Любаша, когда я в очередной раз подхватилась из-за стола и поковыляла в дом, чтобы принести забытый в кухне душистый горошек. Сегодня с самого утра мы с ней занимались заготовками на зиму, мариновали помидоры. Делали мы это на террасе, где разместили большой стол, который сейчас густо уставили, тесняя друг друга двух- и трехлитровые банки. Поддерживая ладонью большой живот, я лишь улыбнулась ворчливому тону подруги и вошла в дом, где после уличного зноя царила приятная прохлада. Малыш внутри меня толкнулся, и я охнула, поглаживая живот. Я прислонилась к дверному косяку, чтобы перевести дух, и прикрыла глаза. По лестнице спустился Степан и, заметив меня, нахмурился. «Тая, что, плохо тебе?» «Да нет», — успокоила я мужа. «Сынок, толкается». Напоминает, что скоро нам его встречать. Степан подошел ко мне, погладил живот и крепко поцеловал в губы. «Ташка, да куда ты пропала-то?» — крикнула Любаша, сунув голову в окно и заглядывая в кухню. «Опять целуются. Все никак не нацелуются!» — цикнула она и исчезла. Мы рассмеялись. К вечеру с консервациями было покончено, и мы, уставшие, сидели на террасе, попивая чай. Дородов оставалось еще две недели, и завтра Степан грозился отвезти меня в Томск, боясь, как бы не пришлось мне рожать прямо тут. визи вези», — кивала Любаша. «Я в родах точно не помощница. Умру от страха», — призналась она. Мы со Степаном рассмеялись. Уловив наш веселый настрой, радостная Леся заскочила на крыльцо и сунулась под мою руку, прося ласки. Трое щенков, слегка косолапя и неумело переваливаясь, поспешили за матерью. Они были еще совсем маленькими. Леся, моя любимая девочка, ощенилась, опередив меня совсем на чуть-чуть. В помёте было всего три щенка, и мы решили оставить всех себе. Гордый, дикий, возлежал на дощатом на стиле крыльца. Волк отошел к самой границе нашего участка, что-то вынюхивая в стороне. Любаша задымила сигаретой, отойдя подальше от меня и присаживаясь на последнюю ступеньку мелькнувшее в свете фонаря лицо Че на пачке, будто бы одобрительно подмигивало. Степан потягивал чай с мятой и улыбался своим мыслям. Тот страшный осенний день, почти два года назад, для всех нас чуть не стал последним. Пока я убегала по тайге от Дениса, Любаша пережила клиническую смерть. Степан же из-за упавшего на дно машины мобильного телефона перевернулся в автомобиль и чуть не лишился жизни — Он лишь инстинктивно успел ударить по тормозам, чуть не сбив выскочившего на дорогу волка и позволив машине плавно соскользнуть с откоса к реке, опрокинувшейся вверх дном. Слава богу, кроме легкого сотрясения, в той аварии Степан больше не получил никаких травм. Он быстро пришел в себя, сумел выбраться из машины и отправиться в тайгу вслед за волком, который прибежал к дому, чтобы встретить хозяина и отвезти того ко мне — пока Дикие и Леся охраняли меня в погрузившемся в сумерки лесу. Я плохо помнила, что было потом. От усталости, потери крови и нервного истощения все события свернулись в комок спутанных нитей. После выстрела я попыталась позвонить Степану, но связи так и не было. У меня лишь хватило сил, чтобы отползти подальше от поляны. Затем появились охотники. Откуда-то взялся Авдеич — А затем меня крепко обняли любимые руки, подарившие спокойствие. О том была больница, протокольные вопросы Авдеича, приезжал Рамиль, извинялся, что упустил Королёва. Он не знал, как тот ночью ускользнул из Москвы. Приезжали какие-то люди из столицы. По официальной версии, бизнесмен Денис Королёв погиб от лап медведицы. О том, что в его сердце была пуля, знала я, знал Степан, знал Авдеич. Наверное, мне повезло. Москва не стала проводить тщательного расследования. Повезло мне и в другом. Любаша выжила и пошла на поправку. Степан не погиб. Я слишком долго чувствовала свою вину за смерть, когда-то убитого Денисом охранника Сергея. Если бы из-за него умерла моя подруга, мой любимый, то их смерть была бы на моих руках. Несмотря на расхожее мнение, что убийство человека оставляет отпечаток в сознании, я крепко спала ночами. Мне не снились кошмары. Наоборот, я чувствовала умиротворение. Я знала, что зверь, которого когда-то я боялась больше всего на свете, больше никогда не появится на моем пороге. Я взглянула на Степана, который, уловив движение, тоже посмотрел на меня. Ему не нужно было спрашивать, о чем я задумалась. Он всегда понимал меня без слов. Даже в тот день, когда я, испуганная и забитая, впервые появилась на его пороге. Люди говорят, что настоящая любовь когда не знаешь, почему любишь человека. Они ошибаются. Я любила Степана за то, что он подарил мне надежду в тот момент, когда казалось, что для меня надежды больше нет. Резкий порыв ветра заставил заскрипеть деревья, что росли в конце нашего участка. Там, вдалеке, мелькнула бесформенная тень. По коже пробежал холодок. «Ох!» — вскрикнула я. «Что?» — хором отозвались Степан с Любашей. Я почувствовала, как подо мной все промокло и снова охнула от резкого толчка. «Кажется, мы не доедем до Томска», — прошептала я. «Почему?» — не понял Степан. «Начинается!» — ахнула Любаша. «Что начинается?» — в глазах Степана заплескалась паника. Он вскочил, очумело озираясь по сторонам и не понимая, что делать. «Новая жизнь начинается». Конец.